Энлиль. В детстве мне часто хотелось чудесного. Наверное, я не отказался бы стать летающим тибетским йогом, как Милорепа, или учеником колдуна, как Карлос Кастанеда и Гарри Поттер. Я согласился бы и на судьбу попроще. Стать героем космоса, открыть новую планету или написать один из тех великих романов, которые сотрясают человеческое сердце, заставляя критиков скрипеть зубами и кидаться калам со дна своих ям. Но стать вампиром, сосать кровь. Ночью меня мучили кошмары. Я видел своих знакомых, они оплакивали мою беду и извиняли, что не смогли мне помочь. Ближе к утру мне приснилась мать. Она была грустной и ласковой, Такой я давно не помнил ее в жизни. Прижимая глазам платок с гербом барона фон Шторквинкель, она шептала, — Ромочка, моя душа стерегла твой сон, но твоей кроваткой. Но ты приклеил меня к стене клеем момент, и я ничем не смогла тебе помочь. Я не знал, что ответить. Но на помощь пришел язык, который внимательно смотрел эти сны вместе со мной. Для него, похоже, не было особой разницы между сном и явью. — Извините, но вы не его мама, — сказал он моим голосом. Его мама сказала бы, что он этот клей нюхает. После этого я проснулся. Я лежал в огромной кровати под расшитым коричнево-золотым балдахином. Такая же коричнево-золотая штора плотно закрывала окно. Обстановка была, что называется, готичной. На тумбе рядом с кроватью стоял черный эбонитовый телефон, стилизованный под пятидесятые годы прошлого века. Я встал и поплелся в ванну. Увидев себя в зеркале, я отшатнулся. Половину моего лица занимали черно-лиловые синяки вокруг глаз, такие бывают при сотрясении мозга. Вчера их не было. Они выглядели жутко. Но все остальное было не так уж плохо. Кровь я отмыл еще вечером. На шее, под челюстью осталась только черная засохшая дырка, похожая на след проткнувшего кожу гвоздя. Она не кровоточила и не болела. Было даже странно, что такая маленькая ранка могла причинить мне такую жуткую боль. Мой рот выглядел как раньше, за исключением того, что на припухшем нёбе выступил густой оранжевый налёт. Область, где он появился, слегка онемела. Дыры на месте выпавших клыков жутко зудели, и в чёрных ранках видны были сахарно-белые кончики новых зубов. Они росли неправдоподобно быстро. Ядро внутри уже не мешало, хотя никуда не исчезло. За ночь я почти привык. Я чувствовал равнодушную отрешенность, словно все происходило не со мной, а с каким-то другим человеком, за которым я следил из четвертого измерения. Это придавало происходящему приятную необязательность и казалось залогом незнакомой прежде свободы. Но я был еще слишком слаб, чтобы заниматься самоанализом. Приняв душ, я принялся за осмотр квартиры. Она поражала размерами и мрачной роскошью. Кроме спальни и комнаты с картотекой, здесь была комната-кинозал с коллекцией масок на стенах, венецианские, африканские, китайские и еще какие-то, которые я не мог классифицировать. И еще что-то вроде гостиной с камином и креслами, где на самом почетном месте стоял антикварный радиоприемник в корпусе красного дерева. Была комната, назначение которой я не смог понять, даже не комната, а скорее большой чулан, пол которого покрывали толстые мягкие подушки.